Параграф 2. Отъезд из Царского. Прибытие в Тобольск. С царской семьей отбыли в Тобольск следующие лица. 1. Генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев. 2. Гоф-маршал князь Василий Александрович Долгоруков. Третий. Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин. Четвертый. Воспитатель наследника цесаревича Петр Андреевич Жильяр. Пятое. Личная фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова. Шестая. Гофлек-триса Екатерина Адольфовна Шнейдер. 7. Воспитательница Гендриковой Викторина Владимировна Николаева. 8. Няня детей Александра Александровна Теглива. 9. Её помощница Елизавет Николавна Эрцберг. 10. Камер-юнкер фра Мария Густавовна Тутельберг. 11. Комнатная девушка государыни Анна Степанна Демидова. Двенадцатый. Коммердинер государя Терентий Иванович Чемодуров. Тринадцатый. Его помощник Степан Макаров. Четырнадцатый. Коммердинер государыни Алексей Андреевич Волков. Пятнадцатый. Лакей наследника Сергей Иванович Иванов. Шестнадцатый. Детский лакей Иван Дмитриевич Сиднев. Семнадцатый. Дядька наследника. Клементий Григорьевич Нагорный. Восемнадцатый. Лакей Алексей Егорович Трупп. Девятнадцатый. Лакей Тютин. Двадцатый. Лакей Дормидонтов. Двадцать первый. Лакей Киселев. Двадцать второй лакей Ермолай Гусев, двадцать третий, официант Франц Журавский, двадцать четвертый, повар Иван Михайлович Харитонов, двадцать пятый, повар Кокичев, двадцать шестой, повар Иван Верещагин, двадцать седьмой, поварской ученик Леонид Сиднев, двадцать восьмой, служитель Михаил Карпов, 29-й кухонный служитель Сергей Михайлов, 30-й кухонный служитель Франц Пюрковский, 31-й кухонный служитель Терехов, 32-й служитель Смирнов, 33-й писец Александр Кирпичников, 34-й парикмахер Алексей Николаевич Дмитриев, Тридцать пятый. Гардеробщик «Ступель». Тридцать шестой. Заведующий погребом «Рожков». Тридцать седьмая. Прислуга при Гендриковой «Паулина Межанс». Тридцать восьмая и тридцать девятая. Прислуга при Шнейдер «Екатерина Живая». И Мария. Фамилия неизвестна. Позднее в Тобольск прибыли. Сороковой. Преподаватель английского языка Сидней Иванович Гипс. Сорок первый. Доктор медицины Владимир Николаевич Деревенько. Сорок вторая. Личная фрейлина баронесса София Карловна Буксгевден. 43-я, камер-юнкер Магдалина Францевна Занотти. 44-я, комнатная девушка Аннa Яковлевна Уткина. 45-я, комнатная девушка Анна Павловна Романова. Но три последние допущены к семье в Тобольске не были. Тищёв немедленно ответил согласием, когда узнал, что на него пал выбор государя. Позднее, когда он был отделён от семьи и заключён в тюрьму, намекая, видимо, на раздумье на Рышкина, он говорил своему компаньону по тюремной камере. На такое монаршее благоволение у кого и могла ли позволить совесть дерзнуть отказать государю в тяжёлую минуту? Было бы не человечески черной неблагодарностью за все благодеяния идеально доброго государя, даже думать над таким предложением нужно было считать его за счастье. Керенский показал, «Царю не делалось никаких стеснений в выборе тех лиц, которых он хотел видеть около себя в Тобольске. Я хорошо помню, что первое лицо, которое он выбрал, не пожелало быть с ним и отказалось». Я положительно это удостоверяю. Кажется, таким лицом был Нарышкин. Тогда царь выбрал Татищева. Татищев согласился. Я нахожу нужным, чтобы вами, господин следователь, было отмечено следующее. Татищев держал себя вообще с достоинством, вообще как должно, что тогда в среде придворных было редким исключением. 14 августа царская семья Выбыла из Александровского дворца на нескольких автомобилях под охраной «Драгун» 3-го Прибалтийского полка. Отъезд ее с вокзала состоялся в 6 часов 10 минут утра. Было два поезда. Оба они следовали под японским флагом. В одном находилась царская семья, свита, часть прислуги и рота 1-го лейбгвардии стрелкового полка. В другом остальная прислуга и роты 2-го и 4-го полков. В вагоне международного общества царской семье было предоставлено 4 купе. С ней ехали в этом вагоне Демидова, Теглива, Эрсберг, Чемадуров и Волков. Поезда останавливались на малых станциях. Более продолжительные остановки делались в поле. Путешествие через рабоче-крестьянскую Россию прошло благополучно, только на станции Званки железнодорожные рабочие пожелали узнать, кто следует в специальном поезде, узнав, они удалились. На станции Тюмень семья села на пароход "Русь" и прибыла в Тобольск 19 августа в 4 часа дня. Дом не был готов к её приезду. Несколько дней она провела на параходе и перешла в дом 26 августа. Государня с наследником ехали в экипаже, государь с книжнами пешком.